Миф о стеклянных осколках. Порой стеклянные бутылки вызывают у людей большие опасения. Причем тут стеклянные бутылки? Чем они могут так напугать и какое отношение не имеют к лесу? Давайте дадим слово нашим пугливым согражданам. Они уверяют, что выброшенные бутылки могут стать причиной лесных пожаров. Якобы их толстые донышки могут подобно лупе, Фокусировать солнечный свет и нагреваться до такой степени, что сухая лесная подстилка загорается, словно порох. Звучит вроде бы логично. Я и сам в детстве добывал огонь с помощью увеличительного стекла и каждый раз поражался, видя, как маленькое белое пятнышко сфокусированного солнечного света прожигает дырку в газете. Если толстая донышко бутылки изогнута соответствующим образом, то оно может оказать такое же действие, как лопа. И все же мне ни разу не доводилось слышать, что чья-то выброшенная бутылка вызвала пожар. Этот вопрос заинтересовал журналистов. Газета «Цайт» обратилась к гидрометеорологической службе с просьбой провести эксперимент. Один из сотрудников попытался с помощью бутылок оптимальной формы достичь температуры свыше 200 градусов Цельсия, сколько требуется для возгорания. Несмотря на все усилия, максимальная температура составила лишь 80 градусов. И это при том, что эксперимент проводился в идеальных лабораторных условиях. Таким образом, версию о стекле как источнике пожара можно отбросить, Но раскидывать стеклянные бутылки по лесу не стоит. Мне не раз доводилось находить залежи мусора 50-х и 60-х годов. В то время деревенское население просто сбрасывало свои отходы с ближайшего горного склона. С глаз дало и сердце вон. После внедрения регулярного вывоза мусора эти дикие свалки слегка прикопали землей и забыли о грехах прошлого. Я долго не мог понять, почему так поступали люди, которые вроде бы с любовью относились к природе. Но ответ очевиден. Вплоть до начала массового использования синтетических материалов отходы, как правило, разлагались в земле. Дерево, кожа, бумага все равно рано или поздно превращалась в пыль. Так что ничего особо страшного в том, чтобы просто выкинуть какую-то вещь, не было. Стекло и металл, представлявшие ценность, сдавались в обмен на деньги, поэтому большого урона окружающей среде не наносилось. Однако в первые послевоенные десятилетия начало расти благосостояние, вместе с ним появилась и психология одноразовых вещей. Поэтому дикие свалки продолжали существовать еще некоторое время, Именно к этому периоду и относятся периодические находки изделий стекла и металла, там, где вода размывала тонкий слой, прикрывавший их земли. И если проявить невнимательность, то можно порезать ногу осколком. Но мы-то ходим в обуви, а вот дикие животные, к сожалению, нет. Поэтому не надо оставлять в лесу стекло, даже если оно не способно вызвать пожар. Кстати, о лесных пожарах. Обычно они происходят в сухие и жаркие летние месяцы. Чтобы понять их суть, вы можете провести дома небольшой эксперимент. Попробуйте поджечь свежую зеленую ветку бука или дуба. Давайте смелее, у вас все равно ничего не получится. Живые лиственные деревья не горят, что бы вы с ними ни делали. Их не может поджечь даже молния. Поэтому природе Центральной Европы лесные пожары были не свойственны. И все же время от времени в новостях мелькают сообщения о пожарах, хотя их и нельзя назвать лесными, ведь больше половины наших нынешних лесов составляют плантации ели, сосны и других хвойных пород. Это монокультурные посадки, которые не имеют ничего общего с природой. Хвоя, кора и древесина данных деревьев содержат большое количество эфирных масел и смол, которые прекрасно горят. Кроме того, вокруг стволов скапливается толстая сухая подушка из хвои, потому что обитающие в почве местные существа ее не едят. Это отличный горючий материал, который только и ждет брошенного окурка. В летнюю жару достаточно буквально одной искр, чтобы сотни деревьев оказались охваченными пламенем. Критические летние месяцы службе противопожарного наблюдения приходится работать особенно бдительно и докладывать в ближайшую пожарную команду буквально о каждом облачке дыма. Существует ли хороший мусор? Я имею в виду такие вещи, которые со спокойной душой можно выбросить в лесу. Во время пеших походов этот вопрос возникает постоянно. Кому же охота засовывать обратно в рюкзак кожуру от банана или мокрый яблочный огрызок? А как быть с бумажным платком, в который вы высморкались? Проще всего зашурнуть все это в кусты. Это же органический материал, который уже через несколько месяцев превратится в гумус. И все же я не советую так поступать по многим причинам. Во-первых, фрукты и овощи опрыскивают консервирующими составами и покрывают воском, чтобы они блестели. Эти вещества препятствуют разложению и, кроме того, загрязняют почву. То же самое можно сказать и о бумажном платке. Но здесь есть еще один момент. Белый платок заметен в кустах издалека. Он сигнализирует всем прохожим о том, что здесь лежит мусор. Значит, в кусты можно выбросить еще что-нибудь. Именно по этой причине в обустроенных местах отдыха в лесу больше не устанавливаются урны. Если она переполнена то все начинают кидать мусор рядом с ней. А если урны нет, то посетители забирают все отходы с собой. Правда, стоит кому-то оставить пустую упаковку, как вокруг тут же растет гора другого мусора. Поэтому я, в принципе, против того, чтобы оставлять в лесу любые отходы, даже если они органические. Мусор нужно складывать туда, откуда он был извлечен. То есть в собственный рюкзак.